Глава двенадцатая. Снова в бегах. Утром Олесю разбудил шорох. Кто-то шарил руками по передней стенке ее шатра. Она замерла, не дыша. Шуршание снаружи прекратилось, потом топот пары ног сообщил, что неизвестные ушли. Откинув зеленое сукно, встав, поправив одежду и нацепив на заколотые волосы кепку, Олеся вышла в свой базарный закуток. На шатре висело объявление что тайная канцелярия выплатит золотой рог тому, кто сообщит важные сведения о беглой могине, если эти сведения позволят ее задержать. В объявлении указывалось, какие моменты считать подозрительными и позволяющими предполагать встречу с иномерной беглянкой. Первое. Человек идет в одиночестве. Второе. Плохо ориентируется в городе, может спрашивать, как куда-то пройти. Третье. Вы быстро забываете эту встречу. В связи с последним пунктом советовали сразу сообщить о подозрительной встрече третьему лицу или записать факт встречи на бумаге. В этом месте Олеся опять ругнулась. Чужой мир явно прибивал ей нехорошую привычку к бране. В-четвертых, требовали без промедления сообщать обо всех событиях, что покажутся странными, необычными, новыми в жизненном опыте. Олеся посмотрела на надпись Лотерея и поздновато пожалела, что не выбрала более привычное в этом мире название типа Мгновенное лото. Ох, слово лотерея в бумагах службы охраны правопорядка числится, расстроилась Олеся. Зачем я взяла откровенно чуждое название? Кто меня за язык тянул, спрашивается. Реклама, рекламой. Понятно, что люди падки на очевидные новинки с необычными названиями но стоило больше думать о конспирации, чем о пиаре. Пониженно надвинув кепку, она взялась обходить просыпающийся рынок. Треклятое возвание сыскной службы мозолило глаза, красуясь со всех вертикальных поверхностей. Складывалось впечатление, что этими листками было велено обклеить весь город, как обоями, И у многих объявлений она видела взбудораженных людей, размахивающих руками и с азартом осматривающихся по сторонам. В сторону одиноко бредущей Олеси кто-то даже пальцем тыкнул. Да, рох это реально много денег. Тут родную тетку за такую сумму убить готовы. Хорошо, что сейчас раннее утро. Все выкладывают товар на прилавки, толпятся у дома служба охраны. Не тут булыжник перед своими палатками. Бездельников тут раз и обчелся. кроме кучки пьяниц, ожидающих открытия винной лавки. И ни на что не реагирующих, и нет никого. А вот к вечеру надо где-то хорошенько схорониться. Рисковать ли с утренним розыгрышем? С другой стороны, когда я еще смогу разжиться деньгами? И надо бежать из этого города. Ищейки его обложили намертво. А как бежать? С таким трудом пробралась сюда, чтобы спрятаться в толпе. И опять бежать? Насели меня мигом схватят это и ежу, понятно. Черт, жаль, что я не ешь. И мне совершенно непонятно, что делать дальше. В итоге Олеся решила действовать по проверенной схеме. Стражник, мальчишка, зазывала розыгрыш. Объявление ищеек она побоялась снять со своего шатра. О том, что оно было повешено, ищейки помнят, так как вешали его в ее отсутствие. Наблюдая за толпой, собравшейся у шатра и продавая бочонки, она со страхом заметила, что многие пишут что-то на листках бумаги. Один мужик, кинув в банку свой бочонок, написал прямо на руке чернильным карандашом. Ей была видна эта надпись. Лотерея. Объяснили правила. Купил бочонок. Было ясно, что надо срочно делать ноги. В этот раз приступ внезапного кашля и удушья у ведущего случился чуть раньше, чем обычно. Причем, согнувшись от спазма, он случайно стянул со стола зеленое сукно. Косы с деньгами, медный поднос, банка с бочонками, пряники в шоколаде все разлетелось по земле. Заулюлюкали мальчишки, проскакивая вперед и пытаясь ухватить хоть одну монетку из тех, что вылетели через прорезь в крышках. Самые споры распихивали по карманам пряники. Охрана! завопила Олеся, и стражник бросился расталкивать народ, отгоняя всех от стола. А Олеся быстро занесла в шатер обе банки с монетами, якобы спасая их от воров. И крикнула толпе, стоя перед входом в шатер. Продолжение через минуту, после наведения порядка. Народ заволновался, начал помогать стражнику ловить мальчишек и отбирать у них пряники и немногие вылетевшие из банок монетки. Потом выравнивали стол, складывали на него деньги, отобранные у мальчишек, горку запыленных и помятых пряников, банку для розыгрыша, куда скидывали все вывалившиеся из нее лотерейные бочонки. Олеся вручила стражнику списки с фамилиями и велела быстренько пересчитать бочонки и сравнить их номера со списками. Народ одобрительно загудел и склонился над столом. А Олеся под шумок нырнула в шатер. Схватила мешок, скинула в него все ценные активы и шустро выскользнула на берег реки. «Плод, милый плод, где ты тут?» До нее донесся громкий шум из-за ограды. Народ у шатра кричал и топотал. Кто-то убегал с криком «Ищейки, облава!». Потом громыхнуло. Над Олесиным шатром засияла радужная магическая пелена, поднимаясь выше дощатого забора. Ой-ой, она догадывалась, кто это по ее душу пожаловал, и магическим куполом шатер накрыл. «Ой-ой, ноги, ноги, несите меня подальше отсюда. Плод, плыви скорее, выполняй то, для чего был куплен». Хольер ворвался в заблокированный его магией алый шатер, осмотрел валяющиеся на полу пустые банки, сброшенные с них крышки с прорезями для монет. Шагнул к задней откидной стенке шатра, отодвинул ее, хмыкнул, увидев прислоненную к забору оторванную доску. Заглянул в дыру в заборе. Собак пускать? Спросили толкущиеся у входа в шатер ищейки. Нет смысла. по воде ушла. Хорошо подготовилась девица и место для своего дела грамотно выбрала. Он осмотрел собранные улики, почитал плакат с указанием призов, велел пересчитать бочонки. Его лицо исказила та же кривая улыбка, не затрагивавшая изуродованную левую половину лица. Обернувшись к главе городских ищеек, велел. «Начинайте проверку домов, сдающихся в аренду. Теперь у нее довольно денег для первоначального взноса». «Развалюхи на окраине тоже продолжайте регулярно обходить. Мало ли что интересное обнаружите. Но приоритет в поисках здания в богатых районах города, сдающиеся в наём. Приказ о поиске новых служанок в домах отменяю. Теперь ясно, чем она на жизнь зарабатывала. Что с таверными? «Согласно указанию господина Лоуресова, все таверны направлены разнарядки». Всех одиноких постоялец направлять к менталисту за разрешением на заселение. Ну и мужиков проверять. «Вот, у меня есть при себе это распоряжение», — ответил глава городских ищейек. Хальер глянул текст. Брови его поползли вверх. «Проверять свидетельство мужского пола с обязательной письменной отметкой его обнаружения?» — зачитал он и громогласно захохотал. «Так вы же сами говорили». «Бумажка завсегда останется. В вашем объявлении всем советуют записи вести. Вот и тут так». С некоторой обидой заметила Ищейка, под контролем которого писалась эта разнарядка. «Одежду переодеть можно, но по-настоящему мужика из бабы ни один маг не слепит». «Ладно, бог с вами, мастера высокого художественного стиля. Результата по таверным есть?» «Пока нет. Ожидаемо», — вздохнул Хальер. Вы плохо понимаете особенности сильной ментальной магии, поскольку она очень редко встречается среди магов. Настолько редко, что за последние двадцать лет я с такими уникумами не сталкивался. Мужика из бабы вправду не слепишь. Но убедить человека в том, что он объект мужского пола, сможет даже средний силы менталист. На лице главы городских исчеек проступила растерянность. Его можно было понять сыске работали сотни штатных менталистов с низким уровнем силы и очень ограниченными способностями. К чему все ящейки давно привыкли и затруднялись теперь мыслить более масштабно? Хальер обреченно махнул рукой, говоря. «Не берите в голову, я с самого начала подозревал, что поймать менталиста сможет только другой менталист. А вы немедленно пошлите людей в агентство по сдаче в наем домов и комнат в домах». «Рассматривайте даже самые дорогостоящие варианты. Наша беглянка уже богатая дама». Ищейкам показалось, или их глава действительно веселится, и в глазах его мелькает. «Восхищение увертливой могиней? Нет, не может быть». А глава тайной канцелярии продолжал давать указания. «Всех ищейк и стражников выставить на улице». Пусть досматривают и опрашивают всех одиноких людей любого пола и возраста. За лотерею платил парень, но она уже сто раз могла переодеться. Обыскать весь город, заглянуть во все щели, обойти все общественные места, где она может прятаться. Амулиты связи не отключать. Обо всем маломальски подозрительном сообщать немедленно. Олеся тем временем плавно скользила вниз по реке держась ближе к берегу. Так ее скрывали от большого числа случайных взоров ветви деревьев, низко нависшие над рекой. Время от времени ей приходилось огибать рыбаков, закинувших удочки в сиреневым цветом, как и небо воды. Она проплывала мимо мостков, выдающихся в реку, на которых женщины с медными тазами полными белья, стирали и полоскали одежду. Особого внимания на нее не обращали. Много юнцов и мальчишек раскатывали на плотах по реке, удя рыбу и купаясь. Лодок было меньше, только ближе к городской окраине, под охраняемым стражниками последним городским мостом. Несколько мужиков на двух лодках устанавливали сети для ловли рыбы. Дальше над водой от края до края реки мерцало и переливалось марево-магической завесы. Яснее ясно говорившая Олеся, что без ведома охраны никто этим путем из города не выскочит. Да чего же хорошо, что мое лицо никто из разгневанной толпы не вспомнит даже под гипнозом. Три минуты с момента моего ухода в шатер прошли до того, как громыхнуло, думала Олеся. И плохо, что лотерея накрылась теперь медным тазом. Описание розыгрыша лотереи. Ищейки точно создадут на основании слухов, оставшимся в шатре предметом, почонкам, банкам, списком участников, плакату с указанием призов. И будут контролировать появление подобных игр по всей стране. Не приближаясь к выходу из города, она остановила плод в самой гуще низко нависающих ив. Зеленый лиственный шатер скрыл её от чужих глаз, не хуже алого матерчатого. Куда податься дальше? пока ей удивительно везло, но пару раз она оказалась на грани поимки. Олеся свято верила в могущество человеческого интеллекта, который спасет из любой, даже самой безнадежной ситуации, если только хорошенько подумать, не впадая в панику. Лучше всего ей думалось за какой-нибудь монотонной физической работой, не требующей концентрации внимания на том, что делаешь. Олеся вытащила из мешка оставшуюся земную одежду. Свитер, теплую куртку, джинсы, шапку и шарф. Одежда жутко воняла канализацией. И Олеся для начала замочила ее в реке, старательно связав шарфом рукава и штанины так, чтобы ее вещи не уплыли вниз по течению, к магической завесе. Пока одежда отмокала, она пересчитала монеты, сыпанные в мешок, под прикрытием кустов размотала полотняный платок на груди и спрятала в него большую часть серебра после чего снова вернула мужскую грудь на место и прикрыла ее жилеткой. По карманам, которые рассыпала, собранные за это утро медики. Двадцать серебряных монет завернула в носовой платок и спрятала во внутренний карман жилетки. На всякий случай. Вдруг срочно потребуется крупная сумма. Так не может же она при всем честном народе свой пояс с золотом потрошить или мужскую грудь с себя снимать. Я прям как в сказке. С головы до ног златым серебром осыпано. На поясе рохи, на груди грохи, все свое ношу с собой. Она вернулась на плод. Забранный из прежнего дома кусок ароматного мыла пригодился для стерки. Алиса методично терла одежду, полоскала, снова намыливала и терла, автоматически двигая руками. Поскольку голова ее была занята составлением планов на ближайшее будущее. Понятно, что ее афера с Алтерией должна была еще больше раздразнить ищеек. И сейчас те должны кружить по городу, как рой злющих ос. На базаре Олеся слышала, что всем ищейкам и половине стражников выдали на время поисков дорогостоящие амулеты магической связи. Подобие земных мобильных телефонов или раций. Она видела сегодня такую на поясе охранника своего шатра. Круглые штуковины, периодически шипевшие и трещавшие мужским голосом в ответ на что охранник докладывал об окружающей его обстановке. Олеся была уверена, что человек на другом конце телефонной линии, амулетно-магической на линии, намеренно сверял новые ответы охранника с предыдущими, выявляя провалы в его памяти. Следовательно, если ее, как одинокого мужчину, начнут преследовать ищейки, то сбежать, предварительно скрывшись в туалете таверны на три минуты, не получится. Как только их доклад, что они следуют туда-то и туда-то за парнем, сменится словами, что никого подозрительного не видим, к месту ее нахождения мигом слетится вся служба сыска со своим начальником. Мысли Алисы плавно перетекли на ее первостепенного врага. Интересно, кто смог так сильно изуродовать лицо главы тайной канцелярии, сильнейшего мага империи, как я понимаю? За пять дней, побывав на двух многолюдных базарах, не видела здесь людей со шрамами. Так что их наверняка можно излечить магически. Да, коллеги и здесь имеются. Слепые, без безногие, но все они сидят с табличками, подайте на пропитание и... излечение. Когда про меня врали, что я вылечила слепца за тагрох, вокруг посмеивались и говорили, что меньше десяти рохов за такое лечение ни один целитель не берет так как необходим большой объем магии, а она стоит очень и очень дорого в этом мире. Но Ир Хальер точно не бедный человек. К тому же сам обладает магией, так почему не избавился от жутких шрамов на лице? Это всякое должно стоить дешевле, чем отрастить руки, ноги или вернуть зрение. Может, это действительно некий знак, клеймо высокого сана? Бр. Не хотела бы я такое подтверждение своего высокого статуса на лице носить. Она отжала одежду и развесила ее наивах, поглубже в зарослях, чтобы не заметились реки. Плод полностью вытащила на берег и замаскировала зелеными ветками. Надо было идти на разведку и решать вопрос с ночлегом, пока не стемнело. По ночам в городе так и действовал комендантский час. Берег реки гарантированно будут обыскивать, зная, что она ушла по воде. Так что следовало найти себе убежище. А сделать это было теперь еще сложнее, чем вчера. Вспомнились конторы, сдававшие дома и комнаты в аренду. Их уже взяли под контроль. Можно ли арендовать недвижимость без документов, как место на базаре? Или лучше поискать брошенный дом поприличнее в бедном квартале? Ночью всех разгоняют по домам. Даже грабители тут орудуют до полуночи. Она сможет проскользнуть незамеченной. А если она наткнется на бандитскую шайку в окраинных районах полных маргинальных личностей? В прошлый раз ей чудом повезло не оказаться дома в момент их нашествия. Нет, постоянно жить в бедных кварталах — не вариант. Она не сможет глаз сомкнуть в очередной халупе. И что? В канализации жить? Я не черепашка-ниндзя. Взвелась издерганная Олеся. Попробую арендовать дом и приплачу побольше, чтобы риэлтор записи о сделке не сделал а меня он потом все равно не вспомнит. Выберу дом, который долго-долго сдать не могли, и буду жить потихоньку, пока новый жилец не объявится. Если дом до этого хозяева год сдать не могли, то и после его не скоро снимут. Так, это решено. Теперь вопрос. Как пройти через весь город, чтобы на одинокого парня ни один из защиек и стражников не обратил внимания, несмотря на прямое указание своего главы немедленно хватать всех одиноких? И несмотря на желание населения получить обещанную награду за поимку беглой могини, стимулирующая каждого горожанина присматриваться к одиноким. «Думай, голова, думай. Ты нужна мне не только для того, чтобы кепку носить». Спустя час со стороны пивной лавки на окраине города шатающейся походкой двигался в центр молодой парень. Жилетка и штаны его были заляпаны грязью. Рубашка давно утратила свою белизну и была обильно залита красным вином. Кепка низко надвинута на лоб. В руке у парня была початая бутыль крепкого самогона, к которой он то и дело прикладывался, частично заливая пойло в рот, частично проливая на штаны и рубашку. Он размазывал по лицу пролитые капли спиртного, кашлял, фыркал, утирал слезящиеся глаза. Время от времени высоким фальцетом пробовал затянуть популярную песню часто звучавшую в тавернах, но все время обрывался на первом куплете и начинал сначала. Прохожие огибали его по широкой дуге, а стражники пробовали было подойти, но их одернул приставленный к патрулю ищейка. «Плюньте на этого пьяницу! Не отвлекайтесь, маги не важнее! Никто в кустах тяжком не крадется. «Не крадется, пробубнил стражник, недовольно смотря на пьяного парня. Эдак вся шваль на улице повылазит. Предупредил он, но еще и козло зыркнул на него, и страж порядка замолчал. Пьяный парень приостановился и крикнул: Эй, стражники, ведите меня в караулку. Не хотите вести? Чего даже вам не нужен? Я теперь никому не нужен. Прогнал меня, хозяин, как пса шелудивого. Иди уже, дом-то твой далеко, жалостливо спросила шедшая мимо старушка шагавшая с мужем по своим делам. «Дом, где мой дом, родимый дом?» — завыл парень. «Дом есть где-то там». Он неопределенно махнул рукой вперед. «Давай проводим, что ли?» — предложил старичок, муж старушки. «А давайте, вы меня до фонтана доведите, а там я знаю». «Сперва налево, потом направо». Потом еще налево, и я дома. Согласился парень и наглым образом сдал стражнику пустую бутыль из-под самогона. Стражник сплюнул досадливо, но бутыль в мешок кинул, и под строгим взглядом ищейки пошел в сотый раз обыскивать кусты в поисках пронырливой могини. Старики подхватили юного пьянчушку под руки с обеих сторон и повели. Парень вполне активно шевелил ногами, порой горланил свой единственный куплет нахваливала отличную погоду. Люди укоризненно качали головами при виде этой троицы, сочувствовали старикам, у которых такой непутевый сынок. Но главное, все ещё и стражники совершенно не интересовались местным пьяным пареньком, которого тащили до дому престарелые родители. То, что в рот этого парня попало не более 10 граммов самогона и лишь для запаха, никто и не подозревал. А Олеся держала ушки на макушке. Вот Важная информация прозвучала от очередной пары стражников. Ночные патрули и все брошенные дома каждую ночь теперь проверять обязаны. Количество ящеек увеличено в разы. Усиливают поисковые группы. Угу, еще одно. Шерстят договоры найма жилых помещений. У небольшой конторы, занимающейся сдачей домов, сидят два ящейки, А из открытых окон слышны голоса досматривающих, проверяющих документы. Так, спритормозим и послушаем, что они смотрят в этих документах. Но самое замечательное — никто не сообщает по амулетам связи о появлении на улице пьяного парня и не делает записи о его передвижениях по городу. Через несколько минут она может вернуться сюда уже без сердобольных стариков, и ее опять-таки никто не заподозрит. Из ближайшей таверны вывели перепуганную женщину средних лет на проверку к менталисту. Но из уборной выскочила девочка и кинулась к ней с криком «Мама!». Женщину сразу отпустили. А Олеся расслышала слова ищейки. «Это не она, ищите дальше. Психология детей не позволяет им искренне называть матерью чужую женщину даже под воздействием ментальной магии». «Ого, тут слово «психология» известно», — подивилась Олеся. Сделав вид, что споткнулась, она глянула назад. Из риэлторской конторы вышли сотрудники сыска и покачали головами на расспросы своих коллег. Так, пора переходить к следующей части плана. Как только завернут за угол. Горожане, спешащие по своим делам, увидели, как пьяный парень, влекомый родителями, уставился на виднеющийся невдалеке фонтан и заявил заплетающимся голосом. «Усю, я дома. Сажайте меня здесь». «Где здесь-то?» «Пошли, горе ты наша, потянула дальше старушка. Но парень замотал головой и уперся, крича. «Здесь оставьте. Устал я за вами волочуся, дайте посидеть человеку». «Птенечек, ветерок, оставьте!» — я сказал. И стал прикладываться на булыжник тротуара. «Да как так? Тут и жилых домов нет. Одни конторы и таверны пошли». Не отставала старушка, но парень стал буен. Замахал на нее руками и закричал, что останется здесь, что от солнца его мутит и вообще он домой идти не желает. По элику нечего ему дома делать. Старики плюнули и ушли дальше одни. А парень добрел до скамеечки у агентства недвижимости и прикорнул в густом теньке. Постовой на улице поморщился, но посмотрел на сосредоточенных ищаек, занятых поиском беглой могини, и промолчал. А парни скрытым высоким крыльцом агентства, вскоре позабыли. А он вытащил из кармана платок, отряхнул с жилетки и штанов засохшую грязь, переложил горсть серебра из внутреннего кармана во внешний, застегнул до самого ворота жилетку, скрывая винные разводы на рубашке. Вторым платком вытер начисто лицо. Как только группа ищеек скрылась за углом, а стражник зашел в таверну, чтобы выпить кваса, Он мигом вскочил и проскользнул в здание конторы, из которой пять минут назад ушел последний сыскарь. Лучшее место для укрытия — то, что только что проверил враг.